Глава девятнадцатая Мы бегом понеслись к летательным аппаратам. Хорошо, что Сеня и Макнелли догадались остаться рядом с ними. Хрен его знает, что придет в голову пленам. Могли бы избежать. Я включил переводчик. Где находится ваша центральная база? На востоке в долине за хребтом. Это тот, что на горизонте? Где те горы начинаются горный массив, а посреди массива широкая долина. По ней течет река на юг. «Далеко туда лететь?» «Наши меры и расстояний, скорее всего, не совпадают. В сравнении с полетом от вас сюда, сколько будет?» «Раз в двадцать больше, точнее, не скажу. Я вам не советую туда лететь». «Это еще почему?» — возмутился я. «Только что разослали информацию, что два летуна числятся в угоне, захвачены чужими. Скорее всего, вас будут по ним искать. На борту есть какой-то чип для узнавания? Типа свой чужой с идентификацией борта?» Чип есть, как его убрать, я знаю, хотя это считают невозможно, но это мало чем поможет. Почему? Потому что они все равно поймут, что это вы, если нет идентификации, цель воспринимается как чужая. На каком расстоянии они нас засекут? На подлете горам, дальше только пешком через джунгли. И через горы? Почему-то я сомневаюсь, что через горы мы сможем пройти незамеченными. Да, скорее всего, заметят. «Тогда нахера ты это говоришь?» «На что?» «На то! Мы туда не в плен сдаваться идем, а своих забрать. Зачем их похитили, знаешь?» «Догадываюсь, тебе лучше не знать. Вам надо поторопиться, если они нужны вам живыми и неизмененными». «В смысле неизмененными?» «Генетические эксперименты. Они, скорее всего, нужны как ресурс, расходный материал». «У меня внутри все напряглось. Я сжал кулаки до хруста». С трудом удержался, чтобы не зарядить ему в табло. Долбаные исследователи! Все живое для них лишь ресурс. Им пофиг давай, что это другая разумная раса. Ладно, я покажу вам Кускину мать. Встряхнем это сраный улей инопланетных уродов. — У тебя есть карта местности? — спросил я, когда смог себя хоть как-то контролировать. — Могу вывести на панель приборов на аппарате. Пошли тогда. Сень, берешь под свое командование Илью и Дэнни. У него есть наши рации, связь через него или себе забери. Понял, разберусь. Везде следуйте за нами, на рожон не лезьте. Без приказа никуда не соваться, ничего не предпринимать. Понял? Да, как скажешь. Я по глазам видел, что ему трудно воспринимать меня как лидера. В детстве всегда было наоборот. Он всегда придумывал разные затеи и небольшие авантюры, а я под его чутким руководством помогал их воплощать. Первым я был только в драке. Он лучше меня учился в школе, поступил в институт, устроился на хорошую работу, а я колесил по галактике, разнося вдрызг врагов. Теперь я командую, а не он. Но возможность уже была убедиться, что я имею на это полное право. Поэтому и не возражал. Мы расселись по машинам, мой пилот вывел карту. Горный массив шел с севера на юг, и река из долины впадала в море километров 50, на южнее. Можно облететь с юга, а потом вдоль реки двигаться к базе. Если вспоминать наши системы наблюдения за воздушными целями, то есть определенная высота, ниже которой невозможно засечь воздушную цель. Интересно, есть ли это у них? Это потом, а сейчас надо выдвигаться. Придется сделать крюк по воздуху, зато можно будет подлететь гораздо ближе и меньше чесать пешком. А самое главное – не лезть через горы. Что это такое, я знаю. Могу. Лось и бизон тоже, а вот гражданские вряд ли это потянут. У них и соответствующей амуниции нет. Я сказал пилоту набрать максимальную скорость и лететь точно на юг. В сторону долины повернуть уже ближе к берегу, дальше отсюда. Я боялся, что те, кто забрал наших друзей, могут вернуться еще и за нами, так что лучше держаться отсюда подальше. Макнелли связался со мной и поинтересовался, что стало причиной смены курса с Восточного на Южный. Я ему все объяснил. Мы неслись над самыми деревьями. Виды природы были потрясающие. Но меня трясло от одной мысли, что там можно происходить с Аллой и остальными. Мерзкие, бесчеловечные ученые. Взрывать надо к чертям все это. Не думаю, что они проявят гуманизм другим цивилизациям, если вдруг их планеты станут подходящими. Еще бы выяснить, откуда они взялись. Пока я размышлял, мы уже долетели до южного берега и повернули в сторону гор. Летели над самой водой, красиво вздымая брызги позади. Горы, вершины которых только что были далеко на горизонте, стремительно приближались. Через несколько минут мы долетели до гор и теперь неслись мимо скал и каменных обвалов. Вход в долину появился километров через тридцать. Широкая долина, заросшая лесом, слегка извиваясь, уходила вдаль насколько видел глаз, пушистой зеленой миширой украшая царство скал. Река распадалась дельтой и впадала в море десятком рукавов и образуя множество небольших островов. Судя по карте. До базы еще километров сорок, значит, долина гораздо больше, чем я представлял. Я попросил пилота немного снизить скорость и лететь максимально низко. Мы шли буквально в полуметре от воды. Широкая спокойная река постепенно изменялась, превращаясь в бурлящий поток с порогами и водопадами. Долина сначала плавно поднималась вверх, затем круче, с небольшими плоскими участками, на которых вода ненадолго успокаивалась и текла широко и спокойно. На лужайках паслись травоядные, приходили на водопой. Через несколько изгибов реки на карте были обозначены блокпосты. В этом месте горы подступали к реке максимально близко, и пройти мимо блокпостов незамеченным было невозможно. Здесь я решил немного схитрить. Горный хребет справа изобиловал высокими пиками с достаточно низкими перевалами. Я проложил маршрут между склонами гор. Однажды мы так высаживались в тыл врага в очень рискованной операции. Когда мы возникли из ниоткуда, враг был полностью деморализован и, пытаясь отбиться, не справился с лобовой атакой основных сил. Судя по всему, здесь вполне возможно это повторить. Разглядывая схемы горных массивов, я показывал, куда повернуть со следующим пиком. По моим планам, мы обходили все системы слежения и могли высадиться буквально в нескольких километрах от базы. Летательные аппараты должны были высадить нас за небольшим перевалом, не поднимаясь над ним, чтобы остаться незамеченными. Единственное, о чем я переживал, что зелень, которую я видел в области перевала на карте, окажется просто травой. Когда мы на безопасной высоте приблизились к перевалу, мои переживания развеялись. В основном он был покрыт достаточно высоким и густым подлеском не меньше двух метров высотой. Вполне можно было прокраситься незаметно. Мы должны были подойти к базе сзади и сбоку. Хотите спросить, как базу не видели с орбиты при современных технологиях фото и видеонаблюдения? Да легко. Никаких зданий здесь не было. Все находилось в массивном скальном выступе в месте сужения долины. Абсолютно невидимая сверху, она была достаточно крупной. Четырехглазый показал мне ее на карте, размеры впечатляли. Массивный скальный выступ сверху выглядел вполне естественным. Население базы более 300 человек. Десятки ангаров с летательными машинами разной вместимости, даже один орбитальный шаттл был в наличии. Я схватился за голову, как же мы будем искать своих среди десятков лабораторий и сотен помещений. Но это меня не останавливало, слишком мощной была мотивация. Машина опустили спрагал между зарослями кустарника, и мы спрыгнули на каменистую поверхность, поросшую пучками травы. Пилоты должны были идти с нами, я не мог им настолько довериться, чтобы оставить в летательных аппаратах. Эвакуироваться отсюда пешком слишком долгое занятие, а так мы за пару заходов сможем всех вывести одним днем. Этих можно и на базе оставить, пусть оправдываются перед своими. Машины пришлось оставить ниже по склону, где росли более высокие деревья, потом пришлось карабкаться обратно. Когда все собрались, полезли на перевал, до него оставалось метров пятьдесят. Хотя склон был не сильно крутой, но периодически из-под ног срывалась мелкая щебенка, пару раз Бизон чуть не поехал вниз. Пришлось внимательнее выбирать место для следующего шага. Наконец-то, выбравшись на относительно ровную поверхность, мы в полном масштабе оценили, куда мы лезем. Огромная скала, ставшая домом бесчеловечных экспериментаторов, возвышалась над долиной на пару сотен метров. Мы стояли на перевале метров на триста выше относительно плоской поверхности верхней площадки скалы. Склон, по которому нам предстояло спуститься, подходил к скале где-то в середине ее высоты. — Волк, ты уверен, что мы таким отрядом одолеем эту крепость? — засомневался лось. «Охренеть — Охренеть! — добавил Игор и присвистнул. — Ребят, у нас нет выбора. Мы должны это сделать. Причем сделать так, чтобы самим уцелеть и наших спасти. В каких только передрягах не побывал. Но чтобы в шестером брать такую крепость, это впервые. Бизон покачал головой, осматривая скалу и участок долины перед ней. Не кипишуй, вон гражданский даже не возмущается. А вы чуть ли не в панику. Да они молчат, потому что в ахере просто. Да, Сень? Есть такое, кивнул мой дружбан. Я вообще не представляю, что мы будем делать. Ни капельки. Не сы, Сеня, прорвемся. Попытался я его успокоить, не зная, насколько удачно. Может, дрон запустить? Предложил Дэнни. Хоть осмотреть всю эту шнягу. Где входы и выходы, где живые посты. Идея хорошая, только, боюсь, мы этим дроном выдадим свое присутствие раньше времени. А нам это совсем не нужно. Твоя правда. Согласился он и убрал уже подготовленный дрон обратно в рюкзак. «С чего начнем?» – спросил Сеня. По глазам понял, что он успокоился и набрался храбрости. Главное, чтобы не чересчур. «Не высовываясь из кустов, спускаемся вниз и вправо. С таким расчетом, чтобы добраться до самой задней части скалы незамеченными. Подойдем поближе и будем искать вход. Дальше действовать по обстоятельствам. Еще один момент». Не давать врагу нас разъединить, если только этого не потребуют обстоятельства. «Тогда чего стоим?» — бодро спросил Бизон. «Погнали! Солнце еще высоко, надо работать! Погнали!» Я юркнул в кустарник первым, за мной шел Леха, потом два пленных, за ним гражданские, а Егор замыкал процессию. Так гуськом мы начали спуск по пологой траектории. Кое-где из-под ног срывались камни и более мелкая щебенка, но всегда удавалось удержаться за ветки, скорость передвижения старались не избавлять. Пару раз я натыкался на довольно крупных по земным меркам животных. Для этой планеты это была мелочь, которая сама пряталась в кустах. Но для нас они были чуть меньше носорога. Первый, судя по огромным клыкам, был хищником. В него я выстрелил на автопилоте. Быть сожранным не светило. Туша рухнула вниз, сбивая со склона камни и ломая кусты. Твою же мать, ведь хотел пробраться, не привлекая к себе внимания. Мы залезли в глухие заросли и притаились. Минут десять сидели неподвижно, потом я решил выглянуть. Тихо и спокойно никто к нам не шел и не летел. Вполне возможно, что тут такое часто бывает, живности здесь немало. Еще пару минут поозиравшись, я дал команду продолжать движение и вылез из зарослей. Почти сразу же я встретил еще одно животное, но по тупой морде и широким плоским зубам я понял, что это травоядное. Увидев меня, зверь нисколько не смутился, а откусил ветку с мясистыми листьями и принялся жевать. Мы обошли его стороной и побежали дальше. Когда я проходил мимо него метров семи, он лишь проводил меня взглядом, даже и не подумав двинуться с места. Примерно на полпути нам встретилась стая пауков. Эти были зеленого цвета. Видимо, здесь мимикрия под цвет листвы была особенно важна. Они были значительно меньше тех, которых мы видели на побережье и в лесу. Раза в два точно. Несколько пауков ринулись в мою сторону, но я их быстро прикончил точными выстрелами в голову, и остальные бросились в рассыпную. Путь был свободен. От перевала до тыльной стороны закругления скалы мы добирались больше часа. Когда оставалось совсем немного, мы увидели протоптанную тропинку, по которой шел патруль. Я поднял руку, показывая всем, чтобы замерли. У кого-то позади меня из-под ног посыпалось щебенка, и относительно крупный камень сорвался и покатился вниз. Трое патрульных насторожились и вскинули винтовки, нацелившись в кусты, где мы сидели. Еще не хватало, чтобы шмальнули просто так, наугад, чисто с развлекательной целью. Мы сидели такой кучкой, что даже бессмысленный выстрел из мощного импульсника вполне мог убить и ранить несколько человек. Я включил переводчик и обратился к одному из пленных. «Окликни их, медленно вставай и иди навстречу. Скажи, что решил прогуляться и заблудился. Вздумаешь дурить нас?» Башку разнесем. Мы все будем целиться только в тебя. Так что от твоего поведения зависит не только наши шкуры, но и твоя. Вразумил? Тот молча кивнул и тут же защебетал на своем языке, обращаясь к своим соплеменникам. Я слышал каждое его слово. Он это понимал и вел себя как надо. Я направил микрофон на патруль. Те глумились над глупостью заплутавшего как могли. Хотя по речи я понял, что уровень интеллекта у них значительно ниже наших пленных. А чего ожидать? У нас были ученые, а здесь простой солдат. Один из патрульных, видимо, командир, совсем уж неуважительно отвесил ученому подзатыльник, и они пошли дальше. Когда они скрылись за поворотом тропинки, я махнул рукой вперед, и мы побежали дальше. До стены оставалось метров двести. Деревья здесь были повыше, а подлесок пореже, и приходилось немного петлять, чтобы всегда быть под прикрытием сплетающихся ветвей. Непосредственно вокруг скалы лес был вырублен метров на пятьдесят, видимо, чтобы лучше проглядывалось. Кое-где из пеньков лезли свежие побеги, и местами росли кусты почти в рост. Скорее всего, просекой давно не занимались, возможно, за ненадобностью. Мелкое зверье не причинит вреда, а крупных мы здесь не встречали. Практически напротив кустов, где мы заседали, была знакомого вида каменная дверь. Перед ней ровная площадка. Скорее всего, площадка просматривалась камерами. Вот только ни одной камеры мы не видели. Я почесал вместо макушки шлем и придумал своеобразный способ. «Дэнни, доставай коптер!» «Вован, у тебя система кондиционирования в скафандре, что ли, накрылась?» Поинтересовался лось. «В смысле?» Удивился я, проверяя датчики. — В смысле, ты перегрелся? Какой нахрен коптер? Наш же засекут сразу. — Сам ты перегрелся. Я не собирался его запускать. — Хотел разобрать и посмотреть, как он устроен, — хихикнул Сеня. — И ты туда же. Я собираюсь воспользоваться его телеобъективом. Там зум офигенный. Мы на экране планшета с его помощью будем искать камеру на скале. а А-а-а! Макнелли, уже было засомневавшийся, как и остальные в моем здоровье, достал дрон и вручил мне, а сам включил планшет. Я подозвал нашего пленного ученого и с помощью переводчика осведомился у него, сможет ли он на поверхности скалы распознать камеру и понять, куда она направлена. Тот кивнул и подошел к Денни, чтобы видеть изображение на планшете. Я плавно водил камерой из стороны в сторону. Дэнни настраивал зум, а четырехглазый говорил, куда повернуть камеру. В один прекрасный момент он воскликнул. «Стоп! Вот она!» Я проследил за направлением объектива дрона. Получается, камера была настроена на площадку, и только край кадра захватывал дверь. Направление обзора от склона в долину. Я чуть не завижал от радости. Эти лошары ждали гостей со стороны долины. Хотя это было вполне естественно. Может, есть еще и камера, обращенная в другую сторону? Еще минут десять сканирования доказали, что нет, камера здесь была одна. Тогда дело в шляпе. Главное, чтобы в этот момент никакой патруль не нарисовался. — Володь, я понимаю твою радость, но все же нас могут заметить, — пробубнил Егор. — Пока дверь открывать будем. — А мы не будем открывать дверь. Подождем, пока сама откроется. Лучше. Я хитро подмигнул ему. Впереди идет наш новый товарищ, а мы в это время стоим вдоль стеночки со стороны склона. Когда дверь откроется, мы дружно ныряем внутрь, а он загораживает своим тщедушным, но подходящим рослым телом обзор. Вот и все. Потом закрываем дверь изнутри. «Должны проскочить», — поддержал меня лось. Мы пробрались по кустам до того места, где лес упирался в скалу, подошли к краю. С помощью камеры дрона осмотрели прилегающую часть долины, чисто. Пилота я отправил вперед, и мы гуськом почапали вслед за ним, прижимаясь к стене. Когда подходили к двери, я отстал метров на пять. Здесь нас тоже не было видно. Ученый поднес руку к иероглифу, но внезапно дверь начала открываться сама.